Вторая ночь Прибытие в Екатеринбург с часовым опозданием из-за незапланированного стояния на неизвестных станциях. Многие пассажиры покидают вагон, в том числе и непосредственные соседи, также полковник в отставке с большой пенсией и огромной зарплатой его собеседницы. Зато появляется новый непосредственный пассажир. Новый непосредственный пассажир располагается на противоположной нижней полке и говорит, что в Екатеринбурге кругом ОМОН, кого-то, наверное, ловят или еще что-нибудь в том же духе. Пассажиров мало, коллективный храп практически отсутствует.